там впервые проявил интерес к колесницам, ведь теперь на них можно было преследовать дичь. Когда он взбирался на колесницу, то взял с собой новый изогнутый лук, а не старую верную ланату. Я заметил это, но промолчал. Я взбодрил лошадей и направил их вперед по узкой долине между холмами, ведущей от Нила в просторы пустыни. В нашем отряде было пятьдесят колесниц, за которыми следовало около десятка повозок со сплошными деревянными колесами, нагруженных кормом для лошадей и водой на пять дней. Мы шли рысью в колонии по двое, по три длины упряжки между рядами. Такой строй стал обычным для наших войск. Чтобы снизить нагрузку на колесницы, мы сбросили всю одежду, оставшись в набедренных повязках. Войны наши выглядели превосходно после долгих месяцев работы на веслах. Их мускулистые тела покрывало масло, и они блестели на солнце, как тела молодых богов. Над каждой колесницей, над длинным бамбуковым шесте, развивался вымпел. Вид у нас был весьма бравый, когда мы катились вперед по козьей тропе между холмами. Когда я оглядывался на колонну колесниц, даже у меня, человека далеко не воинственного, возникало восторженное чувство. Тогда я еще не осознавал, что гиксосы и исход из Египта пробудили в нашем народе новый, воинственный дух. Раньше мы были страной ученых, торговцев и жрецов, но теперь решимость царицы Лостры изгнать тирана, И храбрость, командующего всеми войсками фараона, изменили настроение народа. Мы становились воинами. Когда наша маленькая колонна выходила из ущелья между холмами и поднималась на гребень, из-за последней кучи камней на краю пустыни появилась маленькая фигурка, ожидавшая нас в засаде. «Пррр!» — <Ohhh> я остановил лошадей. «Что ты делаешь здесь, так далеко от флотилии?» Я не видел царевича со вчерашнего вечера и считал, что он находится в полной безопасности, под присмотром нянек. Я был поражен, когда увидел его здесь, посреди пустыни, и в голосе у меня чувствовалось возмущение. Царевичу не исполнилось еще и шести лет, но за плечами висел маленький игрушечный лук, а лицо выражало упрямство, которое часто появлялось на лице его отца, когда тот становился неукротимым. — Я отправляюсь на охоту с вами, — сказал Мемнон. — Нет, — возразил я. Я немедленно пошлю тебя назад, к матери. Она знает, как поступать с маленькими мальчиками, когда они тайком убегают из лагеря, ничего не говоря своим учителям. — Я наследник короны Египта, — объявил Мемнон, но губы у него задрожали, несмотря на столь серьезные заявления. — Никто не смеет запрещать мне мое священное право и обязанность вести мой народ в трудное время. Разговор принял опасный оборот. Царевич знал свои права и обязанности. Я сам научил его. По правде говоря, я не ожидал, что ученик так скоро воспользуется своими знаниями. Он сумел направить наш разговор в русло соблюдения придворных обычаев. Теперь спорить с ним было очень трудно, если вообще возможно. Я стал отчаянно искать выход из создавшейся ситуации. — Почему ты не попросил меня заранее? — спросил я, чтобы выиграть время. — Потому что ты пошел бы за разрешением к матери, — честно ответил мальчик она бы поддержала тебя и, как обычно, не пустила меня на охоту. — Я и сейчас могу отправиться с тобой к царице, — пригрозил я. Но юный охотник посмотрел назад в долину, по которой мы прошли. Ладьи на реке оказались игрушечными с такого расстояния, и он тихо улыбнулся. Мы оба понимали, что я не могу послать весь отряд назад. — Пожалуйста, позволь мне пойти с вами, Таита. Царевич ревнил тон. Маленький чертенок старался изо всех сил. Мне было трудно устоять перед его обаянием а то меня вдруг осенило. — Или, может, Тан командует отрядом, спрашивая у него разрешения? Отношения между ними были странными. Только три человека, его родители и я знали, кто настоящий отец Мемнона. Сам же царевич считал Тана своим учителем и командующим всеми войсками. Хотя он и любил Тана, но по-прежнему относился к нему с чувством восторженного почтения. С таким человеком, как Тан, маленькому мальчику, даже царевичу, лучше не шутить. Теперь они смотрели друг на друга. Я видел, что Мемнон думает, с чего начать наступление, а Тан судорожно пытается сдержать смех. «Вельможа Харап», — наконец официально начал Мемнон, — «я хочу пойти с вами. Я думаю, для меня это будет очень полезным уроком. Однажды мне в конце концов придется возглавлять войска?» Я научил его логике и диалектике. Таким учеником можно гордиться. царевич Мемнон, ты приказываешь мне?» Тану удалось скрыть веселье под свирепой ухмылкой — я заметил что в глазах у царевича жалобно покачавшего головой появились слезы нет мой господин он снова стал маленьким мальчиком но мне очень хочется поехать с вами на охоту пожалуйста возьмите меня с собой царица велит удавить меня сказал тан ладно становись сюда впереди меня маленький негодник царевич обожал когда тан называл его негодником это звучало почти как негодяй а именно этим словом тан называл воих своего любимого отряда синих и Мемнон чувствовал себя одним из них. С веселым воплем он двинулся к колеснице и в торопях чуть не запутался в собственных ногах. Тан протянул руку и схватил его, поднял в колесницу и поставил между нами у передка. «Но — Но! — закричал Мемнон терпению клинку, и мы покатили в пустыню. Однако лишь после того, как я послал гонца к царице с сообщением о том, что царевич цел и невредим и находится со мной Таном. Даже львица, не защищает от свире по своих детенышек как моя госпожа своего сына. потом мы подъехали к тропе, оставленной мигрирующим стадом сернобыков в широкой полосе песка перемешанного копытами. коопыты сернобыков широкие, концы их разведены в сторону чтобы не провалиться на сыпучих песках пустыни они оставляют легко узнаваемые следы, похожие на клин колесниц гиксосов многие тысячи крупных антилоп прошли здесь. когда — спросил Тан, и я спустился с крестницы, чтобы осмотреть следы. Я пользовался каждой возможностью научить чему-нибудь Мемнона и позвал его за собой. Показал ему, как ночной ветер разрушил края следов. А маленькие насекомые ящерицы успели избороздить их. Они прошли здесь вчера вечером, на закате. Высказал я свое мнение, и царевич подтвердил его. Но идут медленно. Если повезет, мы настигнем их до полудня. мы подождали пока грузовые повозки догнали нас, напоив лошадей, отправились дальше, по широкому следу стада сернобыков. Скоро нам попались тела ослабевших и погибших животных. Это были либо очень молодые, либо старые антилопы, и теперь вороны и стервятники шумно дрались на их останках, а мелкие рыжие шакалы бродили вокруг, пытаясь ухватить кусочек. Мы шли по широкому следу, пока не обнаружили далеко впереди жидкое облако пыли на горизонте, а потом прибавили ходу. Поднялись на неровную гряду холмов, чьи вершины дрожали в горячем воздухе по обе стороны от нас, и увидели стадо антилоп в широкой долине. Мы подошли туда, где несколько недель назад разразилась гроза. Насколько хватало глаз, повсюду пустыня превратилась в цветущий сад. Последний дождь выпадал здесь, наверное, лет сто назад, в это трудно поверить, однако семена теперешнего урожая спали в почве долгие годы. Обжигающие лучи солнца и сухой ветер пустыни высушили их, но они ждали дождя. Для всякого, кто сомневается в существовании вечной жизни, это чудо будет лучшим и крепчайшим доказательством. Для каждого чудесное возрождение пустыни было обещанием бессмертия. Если цветы могут выжить в такой суше, тогда и душа человека, нечто куда более удивительное и ценное, тоже должна жить вечно. Равнина, простиравшаяся перед нами, была окрашена мягкими тонами зеленого, контуры холмов выделялись пятнами темной зелени. На фоне зелени по земле протянулась изумительная радуга цветов, они росли небольшими группками и полосами. Цветы одного вида, казалось, стремились к обществу себе подобных как стада антилоп и листа птиц. Оранжевые маргаритки росли рядышком, подобно маленьким прудам или озерам, а цветы с белыми, словно ини, лепестками покрывали склоны холмов. Поля голубых глазиолусов, алых лилий и желтых эрик цвели здесь. Даже сухие, как проволока, жесткие растения, торчащие по дну оврагов и сухих русел ручьев, теперь перестали походить на иссохшие мумии тысячелетней давности я оделись свежие зеленые наряды, увенчанные венками желтых цветов на древних сморщенных головках. Как бы ни были эти цветы прекрасны, я знал, что красота их мимолетна, пройдет месяц, и пустыня восторжествует. Цветы завянут на стеблях, трава обратится в пыль и умчится с горячими порывами ветра. Ничего не останется от пышного великолепия, кроме, пожалуй, семян, маленьких, как песчинки которые многие годы с терпением каменных статуй будут ждать дождя. Такую красоту нужно делить с тем, кого любишь. У Тана перехватило дух от благоговейного чувства. О, если бы царица была с нами сейчас! Волнение Тана только лишний раз подтверждало красоту, открывшуюся нашим взором. Он был воином и охотником, а здесь впервые позабыл о дичи и взирал на цветущую пустыню с восторгом паломника, очутившегося перед святыней. Крик Кратос одной из колесниц позади нас прервался созерцание великолепия природы.